И я и Тамбов, Звезда Востока. Столица дружбы и тепла, как примерно в эти годы пел Мансур Ташматов. Прогрел я, короче говоря, мотор у своей копейки, а потом задумался. Это ж часть моего позитивного имиджа. Простой парень с рабочей окраины, свой в доску и на жёлтых Жигулях первой модели. Как же я отпилю часть этого имиджа без ущерба для себя? Да никак. А значит что? Правильно, надо искать выход и просчитывать вариант Б. За одно и В для надежности. Вернулся в квартиру и с порога задачил Аню. Ты как смотришь на то, чтобы в Тамбов прокатиться, а? Пока бы объелета на дворе стоит. Она недоуменно похлопала глазами и ответила: А зачем? Ты же и вроде как мэром числишься, так какие-то мэрские дела, наверное, надо делать. В яронда ответил я: со всеми мерзкими делами я разберусь как-нибудь, а в Тамбове у меня одно маленькое, но большое дельце: долг вернуть надо, а это сама понимаешь, дело чести. "Ладно, уговорил. За одно с роднёй твоей познакомлюсь". Нехотя согласилась она, и я побежал утрясать вопрос. Копейку, значит, мы себе оставляем, а дяде Мише вернём, конечно, машину, но немного другую. Мерседес, конечно, хотелось бы, но для семьдесят восьмого года времен развитого СССР это как-то уж очень экстремально. Так что обойдемся пока автомобилем Волга ГАЗ двадцать четыре. Благо их вот тут собирают на моей улице в конце. Ну и пусть это дефицит, а на что мои мерские и не только мерские связи? Так что покупаю Волгу. Деньги на книжки, слава богу, остались. Провожу полное техобслуживание. Чтобы по дороге не развалилось, и еду. То есть едем мы двоем с Соню той славный город Тамбов. Обратно самолетом вернемся, оттуда Ан и двадцать четвертые к нам летают. С городскими делами разобраться оказалось совсем не так легко, как виделось это с автозаводской улицы, но разобрался. С текучкой прекрасно справлялся Павлик. Надо будет поощрить парня, подумал я. А стратегические вопросы я задвинул на большом заседании. Часа полтора распинался, загрузил всех присутствующих по самую ватерлинию. Я так думаю, им неделю это надо будет переваривать. А я тем временем занялся доставанием Волги. Хотя у нас и экспериментальный регион с элементами рыночной экономики, на продажах хволка это почему-то не очень отразилось. Как перепродавали из подполья перекупщики за двойную цену. Так все оно и продолжалось. Ну для блотных, конечно, скидка. Надо будет вот этим заняться, когда из Тамбова вернусь, думал я, отстегивая пятнадцать штук полновесных советских рублей около газовскому барыге. Цвет выбрал белый. Желтые волги только для такси шли, а из прочих белый вот мне больше всего нравился. Комплектация стандартная. Это тебе не двадцать первый век, где можно сверху навесить вагон опций. И до услуг типа климат-контроля, навигатора и парктроника по периметру. Но магнитола, конечно, имелась, венгерская, на два диапазона волн. Далее предстояло эту машину все стороны проверить, а то ведь знаю я, как работяги их собирают, в конце месяца кувалдами в основном. Загнал в автосервис. Та еще радость советские времена. Директора этих автосервисов. Котировались на блохном рынке по высшей наценочной категории. Пришлось еще-то еще отстегнуть за то, чтобы болты не отваливались, зажигание зажигалось, а разные внутри автомобильные жидкости наружу не выплескивались. И вот через два дня рано по утру мы в сане выкатились на этой белой-белой, как цветущая в мае сирень Волге, на столбовую дорогу к городу Тамбову. Решил на этот раз не искушать судьбу злодейку. И ехать более проторенными тропами, нежели подозрительные Саранск, Рузаевка и Маршанск, через М7, которая на тот момент была без номера, а просто Горьковским шоссе, а потом сам КАД, который тоже имел далеко не такой цветущий вид, как в 21 веке, просто четырёхполоска со светофорами на Волгоградскую трассу. А мне очень понравился интерьер Волги. Она даже подбивала меня оставить её себе, но не очень настойчиво. Я в ответ сказал, что скоро на Мерседесе будем ездить. Как этот Харламов. А Волга, конечно, комфортная тачка, но уж больно с ней хлопот много. А за разговорами как-то неожиданно пролетели Мичуринск. Поведала Анечке про него, что знал. Вообще-то это исторически называлось город Козлов. Ну, а сама понимаешь, звучит это немного неблагозвучно. Козлы получается здесь живут. Ладно, что не бараны. Поэтому при советской власти решили сменить его имя в честь дедушки Мечурина, ну, который груши околачивал, то есть прививал, конечно, и я зимой пшеницу в яровую переделывал, ну или наоборот. Мечуринск на мой скромный взгляд вдвое лучше звучит, чем Козлов, верно? И жители теперь Козлами никто не назовёт. Конечно, дорогой, отвечала Аня. Ты от трассы не отвлекайся. Главное дело, а то улетим куда-нибудь. И что там еще достопримечательного в твоем Мечуринске? Но ну, кроме дедушки Мечурина. Еще Анечка здесь уникальный железнодорожный вокзал, тупиковый. Такие в нашей стране только в Москве, до да Питера есть. Но там это понятно, зачем сделали. Это, конечно, станция для всего населения СССР. А вот что делает такой тупик в Захалусном городишке Тамбовской области загадка. И как же она разрешается? Лично я думаю, что оно исторически так сложилось. Построили-то этот вокзал в туманном XIX веке, когда строительство и эксплуатация ЖД были в руках частных компаний. Вот и не согласовал кто-то с кем-то именно этот узел. И ещё есть такое мнение, что тут необходимо сменять тепловозов. Разное напряжение в контактной сети с севера и с юга. Поэтому всё равно же стоять полчаса для смены, так и оставили. Ясно. А смотри, какие интересные названия тут у деревень. Только что селезни проехали, а теперь пушкари пошли. Нормальные названия. В селезнях, например, уток из покол веков могли выращивать, а в пушкарях артиллерию делать, ну или артиллеристов воспитывать. А вот мы уже и в город выезжаем. Мы катили по улице Киквидзе. А кто такой этот Киквидзе? спросила Аня, в третий раз прочитав название. Минут 10 едем, а улицы его имени всё не кончается никак. Красный командир воевал тут в гражданскую, потом его убили тут же где-то неподалёку. Ой, ещё одно интересное название, сказала Аня, показывая на промелькнувшую табличку остановки. Бебак это большой бак или белый бак? И почему бак? Бывший, наверно, бак, сделал попытку пошутить я. Вон бочок для мусора стоит, наверное, он когда-то белым был. Да, мы практически приехали. Может, сразу машину дяди Миши загоним. Слух начал рассуждать я. А, нет, вдруг он опять кирасинет. А общаться с его супругой у меня желания никакого нет. Поехали к деду с бабкой. Ты бы хоть рассказал про своего дядю Мишу, а то я только обрывки сведений про него и слышала. Ну, слушай подробности. И следующие 5 минут я посвящал её во все детали биографии Игоря Мычного, нынешнего бытия дяди Миши. О, а это старые знакомые идут. Это я увидел пацанов на обочине, которые в моё прошлое посещение пытались до меня докопаться. Притормозил и опустил стекло. Здорово, пацаны, с какого района? Парни недоумевающе переглянулись, потом один из них видно припомнил меня. С Советского, конечно. А ты опять к нам в гости? Ага, должок один остался с прошлого раза. Вот, отдай мне отчалю. Подвезти может. Старший из парней скользнул взглядом по сверкающему на солнце боку машины и ответил: "Нам далеко, сами дойдём". Ну, удачи вам, пацаны. Город-то вас хороший, повторил я свои тогдашние слова, и мы съехались дорожной улицей на ухабы и рытвины Садовой. Они тут незапамятных времён эти ухабы. До асфальта тут ещё лет 10 надо ждать. Первый Садовый переулок был всё тем же огромная лужайка. Во, как сейчас земля не ценится. Тут же не меньше десятка домов на этой лужайке поместилось бы, а так только одинокая качелка стоит. И собаки бегают. Покосившийся серый заборчик, заидающий дверью, кусты малины и крыжовника, яблони с яблоками, несмотря на октябрь. Это Шантоновки. Садовая беседка, выкрашенная в ядовитый фиолетовый цвет. О, а это ж сам дядя Миша сидит на пороге беседки и курит вонючую папиросину. Здоровеньки булы, дядь Миш, гаркнул я ему с дорожки. Как жизнь? Что нового? Сергунька приехал, не возмути его, ответил он. А мы тебя вот только недавно поминали. Значит, жить долго будешь. Долго это хорошо. Вот еще бы и счастливо, добавил я. А это моя жена Аня, знакомься. Они поздоровались, и я тогда продолжил. Должок приехал вернуть, дядь Миш. Яш у тебя копейку на год брал с возвратом. Извини, точно в год не уложился. Но лучше поздно, чем никогда. Принимай агрегат с процентами за пользование, сказал я, и пригласил его выйти за ворота. Да, протянул он, разглядев машину со всех сторон. Проценты хорошие набежали, а наш новая совсем не жалко отдавать. Так ведь в хорошей же руке, дядь Миш. Вот паспорт и регистрация. Остальное, надеюсь, сам оформишь. Ты как, кстати, в органах-то не восстановился? Если что, могу поспособствовать. Связи кое-какие имеются. Дяде Мише в Ольган необычайно понравилось. Он её всю облазил за следующие полчаса. Кстати, соседи подтянулись, привлечённые машиной советского бизнес-класса. Так-то здесь только самосвалы проезжали с велосипедами. А от помощи по службе дядя Миша на отказ отказался. Сам разберусь, сказал. Но ну, сам, значит, сам. А дальше мы пошли обрадовать деда с бабкой. Я вообще-то позвонил вчера сюда, так что мой приезд не таким уж сюрпризом стал, как год назад. Но обрадовались всё равно очень сильно. Дед не медлян организовал бутылку белой и бутылку красной. Здесь все крепкие напитки называли белое, а не крепкие ниже 30°. Градусов, красное. Бабка на крыло чего было в холодильнике на стол. Я вытащил свои гостинцы, их тоже пристроили к столу. Ну а дальше понятно, что началось. Вопросов множество было. Кое-что про мои подвиги они краем уха слышали, но недостающие детали я пояснял по мере опустивания бутылки белой. Про Аню, естественно, тоже интересовались. Кто, да откуда, да какие родители, да где нашел. Где-где, ответил я. Места нужно и знаю, где искать, там и нашел. Спрашивали, конечно, ее о планируемом прибавлении в семействе. Аня в ответ покраснела и сказала, что пока не планируется. На горизонте года, а там видно будет. Где-то в середине торжественного ужина, а время уже позднее было. Мы почти целый день от Горького сюда ехали. Я задал вопрос у соседях, как там мол Генка с Елькой поживают. Оказалось, что никак. Тот -то они слышал я Генки на гитаре ни разу. Продали они свой дом этим летом, на вырученные деньги купили какую-то халупу в соседской деревне, а остаток дружно пропивают. А вместо них кто уже там? спросил я. Оказалось, что купил этот дом местный жилобяра и бычера по имени Боря и с погонялом Кореш. Первым делом он перенес забор на метр в сторону дедовского участка. Такие вот дела. А права у него на этот перенос есть? поинтересовался я. Кулаки большие и глотка лужённая. Вот и все его права, отвечал мне дед. Совсем нехорошо, огорчился я. Надо бы его поправить. Только уж не сегодня, завтра с утра и займёмся. А в итоге наших посидела, дядя Миша собрался перегнать свою же Волгу к месту обитания, недалеко, но так и по дорогам общественного пользования. Еле отговорил его от этой затеи. Кто его знает, какие тут в Тамбове гаишники. Загнал Волгу на участок. Там часть забора отодвигалась, и можно было заехать. Так я забор отодвинул и заехал. На утро дядя Миша укатил на Волге домой, пока ещё все спали. Хвастаться, наверно. А я проснулся. На Сане разместили в пристрое с плоской крышей. Когда дождь шёл, особенно хорошо засыпалась под барабанную дробь по жёстким листам. Проделал десяток упражнений под развесивстой антоновкой. Тут и вылез на свет божий бучера Кориш. "Слы, ты кто такой?" сказал он мне ленивым голосом из-за забора. Он там сидел на скамеечке и курил папиросу. Обзор с этой скамейки открывался на весь дедов участок. "Я-то Сергуня, а ты кто?" Перевёл я на него стрелки. "Я кореш", гордо ответил он. "Слышал, наверно. Ща крышу на всю вашу козянку ставлю. Вы мне оплатить будете". "Слы ты, кореш херов", сразу перешёл я на понятный ему язык. "А ставил, кучаня, не отвалится, крышевальщик я нашёлся". Кореш от этих слов чуть своей папироской не подавился. "Ты кто вообще, совка, чтоб на меня гавкать?" Иди сюда быстро, я тебя сейчас под шконку загонять буду. Даже дым от него пошёл на этих словах. Так распалился парень. Уже пришёл, гандон ты штопаный, сказал я, одним прыжком одарив забор. Ну давай, загоняй меня под шконку, чипушил огнойное. Краем глаз заметил, что Анечка тоже проснулась и стоит в дверях с немым вопросом в глазах: не нужно ли помочь чем? Я махнул рукой. Пока не надо, может, попозже. А Кореш уже рвал на себе рубаху до пупа. Получалось это надо признать у него эффектно. На обнажившемся торсе обозначились многочисленные тюремные накölkerки. О биография-то у парня действительно богатая, подумал я, отпрыгивая от его первого удара. Ну да будем надеяться, что в разве там СССР воровские бригады пока не успели сформироваться. А Кориш тем временем продолжил своё наступление. Драться он по сути не умел, но руки у него были длинные, сил до хрена и желание урыть оппонента хоть отбавляй. Так что он даже один раз сумел попасть мне в ухо. Скозь, конечно. А я мог его уделать в любой момент, но решил немного оттянуть этот момент. Пусть побегает, а зрители понаблюдают. Другим краем глаза я успел заметить, что зрители со стороны луга подтянулись в количестве двух штук. Я сделал вид, что нахожусь в смятении и растерянности, и отступил к самому краю его сада, там, где росли густые кусты крапивы. И тут он решил, что враг бежит, и вложил в очередной свой удар всю силу, какая у него там имелась. Хрен бы там он попал. Его волосатый кулак просвистел в паре сантиметров от моей щеки, а я легонько ототолкнул его по направлению удара. Так что он в крапиву въехал всей тушей и немедленно заорал дурным голосом, но взял себя в руки, вылез обратно и приготовился к продолжению битвы. Он был не полный, конечно, дурак, и к исходу второй минуты поединка понял, что соперник ему мягко говоря не по зубам, но закончить бой ему не позволяло воровское само мнение и зрители, которые шумно болели за меня, и он опять ринулся в атаку. А мне все это резко надоело, и я провел эффектную вертушку, при которой ноги его высоко подпрыгнули к небу, задев ветки Антоновки. У него тоже весь сад был этими яблонями усажен. А потом он с грохотом рухнул на землю, раздавив при этом пару яблок и затих в изумлении. Но «Ну, ты все понял, чмо, сказал я ему, крышу свою засунь себя в зад. Забор сегодня же до вечера переставишь на место. А если что, то я проверить могу. А потом я подумал и попросил Аню принести документы из моего пиджака. Она быстро и принесла его. Вот, смотри. Я раскрыл удостоверение перед носом Кориша. Если что, то ты не на обычного тамбовца руку поднял, а на представителя власти. А за это знаешь, сколько в суде дают? Пока живи, но в случае чего я ведь быстро ход к этому делу дам. О, дебил. Дебил согласно закивал головой. Ну и хорошо, что ты такой понятливый. Так, с этой проблемой мы, кажется, разобрались. Теперь можно и домой собираться, подумал я, но сразу не получилось. Подкатил дядя Миша на Волге и пригласил к себе домой на торжественный, так сказать, обед. Со вздохом согласился. хотя на его супругу мне смотреть абсолютно не хотелось сели с анечкой на заднее сиденье и покатили на Лермонтовскую улицу мимо кладбища и мебельной фабрики жена Ольга была всё той же злой ведьмой но на этот раз пытающаяся сделать хорошую мину получалось это у неё откровенно плохо но я принял правила игры и в ответ был самой любезностью и дочка Алёна имела место да За прошедший год она ещё больше похорошела и расцвела, и я легко представил себе, как она вьёт верёвки из своих поклонников и закручивает их двойной морской узел. "Ты, Серёжа, говорила Ольга, разливая шампанское по рюмкам, говорят, большие люди вышел". "Но не совсем прямоуши в такие большие", поправил я её. "Начальник небольшого городка только и всего. Как этот Конунов был начальником Чукотки, так и я. И он еще фильм снял "Стрела Алёна" с Джеки Чана в главной роли, и Аня там играла. Да, так вот случилось, что больше некому было, пришлось взять в свои руки. Как тебе, кстати, игра Анички? Мне белохвостикова больше нравится. Ставила свою шпильку Алёна. Разговор откровенно не клеился, и через полчасика я засобирался во своей си. Но тут ты и выяснилась, зачем они меня сюда позвали, начала Ольга. Алёночка, ты у нас институт культуры скоро заканчивает, девочка она хорошая, прилежная и воспитанная. И замолчала ненадолго, а потом продолжила: так я и говорю, чего бы тебе её на работу к себе не взять, если уж у тебя целый город в управлении числится. Я переглянулся с Аней. Не Дани нет, конечно, сразу не сказал. а взял номер телефона и обещал перезвонить в случае чего когда шли домой по пустынной Лермонтовской Аня первая начала они мне не понравились и чем интересно знать не удержался я от подколки девочка же воспитанная и прилежная на ведьмо она похожа красивая потому что молодая а подрастёт будет натуральная страшная ведьма ладно закрыли тему Скомандовал я. Приедем домой и через недельку другую все само собой разрешится. Я так скромно надеюсь. А сейчас нам надо в аэропорт отчаливать. Об обратных билетах я еще в городе Горьком позаботился, так что нам только доехать до аэропорта. На такси это очень быстро и комфортно оказалось, без пробок-то и практически без светофоров. Прокатились по двум главным тамбовским улицам. интернациональной и советской. А совсем уже к аэропорту ехали по Маршанской, той же самой, по которой я возвращался в прошлом году, и где мне в машину поп с племянницей подсели. Рассказал вкратце Анечке про этот случай. Она внимательно выслушала, потом уточнила, что там этот поп про мой внутренний мир поведал. Потом надолго задумалась. Самолёт был всё тем же самым старым знакомым Ан-24. Железная лесенка вместо трапа, аскетичный суровый салон, неприветливая бортпроводница и никаких обедов. Да не очень-то и хотелось. Зато весь путь домой занял полтора часа вместо полудня на машине.